«Привет, Филимон!» «Угу, привет, Любознайка!» «Знаешь, Филимон, а мы с тобой получили письмо!» «Угу, здорово! И кто же нам написал?» «Нам написала Оксана и Сталина. Оксане очень интересно, почему зайца называют косым?» «Угу, какой интересный вопрос! Как ты думаешь, Любознайка, кто на этот вопрос может ответить лучше всего?» «Я думаю, дядя Лёша!» «Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно!» всё то что ستوست Зайца называют косым далеко не все и не всегда. Заяц действительно производит впечатление косого, при этом совершенно вне себя от возбуждения находящегося деятеля некоторого, главным образом весной, примерно так в марте, в конце февраля, в марте, даже еще в начале апреля, но главным образом в марте, когда у Зайца свадьба. Вот тогда он совершенно вне себя скачет по лесу. Косу ни от кого не прячется. Это самец, заяц, естественно. Зайчиху никто косой не называет. Ну, вот не приходилось мне никогда слышать. Я говорю, «Во, косая». Это совсем другое дело. Зайчиха никогда не позволит себе, ну, вот таких бурных выступлений на всеобщее обозрение. А зайцу-самцу деваться некуда. Он должен произвести неизгладимое восхитительное впечатление на других зайцев, которые тоже, естественно, по крайней мере, в этот период жизни, в этот период года... Совершенно косые. И, разумеется, заяц должен произвести на заячих замечательное впечатление, чтобы они в него влюбились прямо-таки, ну, ну, недели на две. Это колоссальный срок для заячей влюблённости. И при тут, так сказать, его косоглазие? Дело даже не столько в косоглазии, сколько в том, что он ведёт себя, как вы, извините, ребята, как пьяный. эти и про пьяных говорят. Косой в дым. Ну, такое жаргонное выражение, тем не менее, довольно точное. Представление о косоглазии обычно связывается у людей, причём это далеко не, не, не обязательно, так, э, на самом деле, но у людей связывается с неспособностью держать определённый курс направления движения. Косой не видит прямо, и шатает его, и носит, э, ну, скажем, от одной стороны улицы к другой. И действительно, у человека в алкогольном опьянении, в состоянии алкогольного опьянения, глаза обычно косят. Немножко. И, что самое главное, таращатся, пучатся они. И вот такой вот косящий, да еще и к тому же пучеглазый деятель, ну, действительно, немножко похож на мартовского зайца. У мартовского зайца глаза очень здорово выдвигаются наружу из орбит. Ну, конечно, не как у рака на столбиках или на, на веточках, на палочках, э, само собой. Но, тем не менее... У зайца в состоянии крайнего возбуждения, вот этого весеннего, у него глаза на выкоте. Совершенно понятно, почему это для его жизни, для сохранения его жизни необходимо. Ведь у зайца, который приходит в состояние паники, ну, учуял вдруг, внезапно, и при этом близко, запах волка, моментально у него глаза выпучиваются. А вы представьте, ребята, как расположены глаза у зайца. Очень похоже на то, как они расположены, например, у антилопы. И у очень многих других мирных животных, не хищников, для которых важнее круговой обзор на, возможно, большем расстоянии от себя, чем способность точно определять расстояние до какого-то объекта, который прямо перед тобой. Вот это последнее требование, последняя необходимость совершенно жизненно важна для хищников. И, естественно, для обезьян и для всех других животных, которым приходится прыгать с дерева на дерево, с ветки на ветку, тут нельзя... Ошибиться в оценке расстояния до следующей ветки, а то не допрыгнешь или перепрыгнешь, или вообще стукнешься лбом, а ствол соседнего дерева, кому это надо. Так просто же, надо не выжить. Ну, а хищнику ни в коем случае нельзя допускать никаких лишних травм, ему надо действовать наверняка. Он и без того тратит колоссальное количество энергии на охоту. На охоту уходит очень много энергии. Это, знаете ли, ребята, не из лености, скажем, львица, а главные охотники у львов именно самки-львицы. Львица при возможности спит где-то так часов 16, а то и 20 в сутки. Она просто экономит, собирает, аккумулирует энергию, потому что остальные, скажем, 6-8 часов, она будет охотиться, то есть тратить энергию в совершенно колоссальных количествах. И, следовательно, каждый её бросок должен быть очень точен. а то промахнется и получит от своей предполагаемой жертвы рогами в бок. Вот у животных мирных, к которым, конечно, относится заяц, глаза не вперед смотрят, как у волков, лисиц, рысей, тигров, даже крокодилов, а в сторону, причем как только животное пугается, зайчик, например, да, тут же глаза, которые по бокам головы, выпучиваются, выпячиваются все дальше от головы, и, следовательно, круговой обзор, увеличивается сразу и увеличивается даже во много раз. И вот такой возбужденный заяц, ну, конечно, выглядит, как будто он косой, и это впечатление тем более усиливается тем, что каждый глаз, и левый, и правый, смотрит в свою сторону, а не оба вперед, как у нормального человека с прямым, так сказать, бинокулярным, то есть двуглазным зрением. Вот в чем дело.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 نام тот, кто три раза تری ملبوک رب رنگری راز بت سام траву!